Глава 22. Один снаряд в мост, 30 в Эрмитаж. Захват художественных ценностей тоже был предметом государственной заботы нацистов. По приказу Гитлера был создан штаб Розенберга, целенаправленно занимавшийся изъятием и отправкой в Германию произведений искусства, антиквариата, редких книг и других раритетов. Тем же ц е л я м служил особый батальон р и б е н т р о п а специальные имперские комиссары. Они весьма квалифицированно разоряли картинные галереи, музеи, библиотеки, частные коллекции. Бесценную добычу они захватили в галереях и музеях Голландии, Италии. По праву реквизиции у евреев забрали личные коллекции Ротшильда, Канна, Зейлигмана. С 1940 по 1944 год только из стран Западной Европы было вывезено более 20 тысяч произведений искусства и антиквариата. Колоссальные ценности находились в оккупированных областях СССР, где нацистские специалисты разграбили 427 музеев, множество храмов, библиотек. Исчезли ценнейшие картины, иконы, книги, рукописи, произведения прикладного искусства. Судьба многих украденных шедевров, в том числе янтарной комнаты, неизвестна до сих пор. н а г р а б л е н н ы е было предметом обогащения Германии и высокопоставленных коллекционеров. В больших любителях искусства ходили Гитлер, Геринг, Гиммлер и другие вожди. Платить деньги за произведения искусства они не любили. г е р и н когда ему в Париже не отдали за бесценок понравившийся гобелен, не поленился нажать на продавца через французский суд. Но чаще всего сокровища доставались им как трофеи. Однако была и другая причина этой активности нацистов. Изымая художественные ценности, разрушая музеи и памятники, арестовывая и убивая носителей культуры, они пытались умертвить душу народа, уничтожить историческую память. Именно поэтому с немецкой педантичностью были разрушены и осквернены музей Александра Сергеевича Пушкина в Михайловском, усадьба Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне, музей Петра Ильича Чайковского в Клину, музей Антона Павловича Чехова в Таганроге и т.д. а к а л е е Та же участь постигла 1670 храмов, среди которых были народные святыни, древние соборы Киева, Новгорода, Смоленска. О преднамеренных ударах немецкой артиллерии и авиации по музеям и дворцам Ленинграда рассказал на суде знаменитый ученый, директор Эрмитажа, академик И.А. Арбелли, до 31 марта 1942 года находившийся в блокированном городе. С достоинством и уверенностью он отмел уловки а д в о к а т о в подсудимых и, не будучи артиллеристом, доказал, что огонь по Эрмитажу не был случайностью.